Let's open our Bibles to Acts chapter 16. Давайте 16 главу книги Деяния. And we'll pick up with the apostle Paul. путешествие апостола Павла. Прочитаємо uh п'ять read он до и Листры, и вот там был ученик именем Тимофей, мать была иудиянка, о отец Эллен, и о котором братья, в Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в всех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. И вот so the продолжаем на втором миссионерном путешествии Мы продолжаем с вами разбирать второе миссионерское путешествие апостола Павла. Rich mentioned Paul now goes back to these areas where he was so terribly persecuted in, in Galatia really. И как уже говорил пастор Рич, Павел возвращается в те места в Галатии, где его ужасно преследовали. And, uh, in verse one, uh, we meet this young man named Timothy. В первом стихе мы с вами знакомимся с молодым парнем по имени Тимофей. And we learn some interesting things about him. І рознаємо щось інтересне о нім. Він був сыном іудейки, яка стала поверювавшою в Ісуса Христа. Але отец його був язычником, чи елленом. У цього молодого чоловіка прошлое було, що надо. There were probably many times in his life he asked himself who am I? наверное, часто в жизни он задавався вопросом кто я? Where do I belong? Где моє місце? Because the Jewish world was a very closed kind of world. Потому что мир иудеев був очень замкнутым. You were a Jew or you weren't. Либо ты иудей, либо нет. You were circumcised or you weren't. Либо ты обрезан, либо нет. либо либо чужой. He was half но он был наполовину половинчатый and, and, uh, Его отец был из одной культуры And there were probably many times that Timothy wondered why am I like this а мать И, наверное, часто Тимофей задавал себе вопрос, почему я такой родился? И вот те ребятишки, родители Элинов, когда они собирались на игровой площадке, они, наверное, его не брали с собой в песочнице играть. А иудеи, соответственно, не принимали его к себе, как полного иудея. И я могу видеть, как You know, during his life he would see this as kind of a problem, a handicap. по жизни ощущал, що це як будто бы то недостаток, что-то не хватає что-то в його житті Він рос как бы, на грани между двома мирами. But God a very special call for Timothy. у Бога для Тимофея Було дуже особенное призвання И это призвание включало в себя вот этот вот путь по, на грани между двумя мирами. И в конце концов Тимофей таки стал именно тем, кем хотел его видеть Бог. И это, знаете, тоже можно применить каждому из нас. Иногда с нами что-то происходит, и мы не можем понять, почему это случилось. Скажем, почему я родился именно в этой семье? Почему я вырос именно здесь? Почему отношения между моими родителями сложились именно так? Откуда берутся все эти трудности и проблемы в жизни? Почему со здоровьем появляются проблемы? Или с финансами? And and we can look at our lives and we can have a lot of questions about why it has been the way it is. посмотреть на свою жизнь і постійно задавати себе ці вопросы: почему і почему. Але на багато питань нельзя найти ответы логические или просто рациональные questions of our lives are answered in Jesus. Yeah. And as we come to Him, as we yield our lives to Him, and as His plan begins to take hold in our life and begins to, to flow out, we find out who we are and what we were made to do когда Его план разворачивается, когда мы видим, как Он постепенно реализуется, тогда мы познаем, кто мы на самом деле, а Бог исполняет Своё. И всё то, что казалось нам таким запутанным сложным, что казалось нам таким негативным, может быть, даже что-то, от чего мы постоянно пытались убежать, что-то, с чего мы пытались избежать по жизни. Все это, мы понимаем, в определенный момент было допущено любящим Богом. Для того, чтобы подготовить нас к тому служению, которому Он нас призывает. И в моем собственном жизни, я могу сказать, не никакого смысла пока 30 лет old. Я вам, честно признаюсь, я сам не мог понять, что вообще с моей жизнью происходит, пока мне не стукнуло 30 лет. So kind of about, uh, столько всего непонятного, столько каких-то неясностей было в моей жизни, Столько выбора, разных решений выбора я делал в своей жизни. Я стал верующим, когда мне исполнилось 19. И что-то мне стало ясно. Я точно знал, что я люблю Господа и хочу ему служить. Но как, где, когда? Казалось, что многое не сходится. And, uh, I, I Даже когда мне уже было далеко за 20, у меня началась какая-то депрессия. And, Но жизнь продолжалась. И политические изменения происходят в мире, которые я знал только из моего в мире стали происходить всякие разные политические перемены, я, которых я узнавал, читая газеты. Постепенно стали открываться двери в те части мира, о которых я даже раньше не подозревал. И Бог постепенно начал вести меня. Я не буду рассказывать вам всю историю полностью. В Европе? Он стал направлять меня в сторону Европы. Первая поездка в Европу <laughs> состоялась в качестве столяра или плотника. To, to Я приехал для того, чтобы сделать, работать на стройке одного здания. Yeah, said, you know, we'll Мне тогда пообещали, мы заплатим за твой билет, если ты согласен работать а, безвозмездно. И это было conference center in Austria that Calvary Chapel had. раз конференц-центром библейского в Австрии. And as I was there just working. Я там работал. I began to meet people from Romania, from Yugoslavia. По мере того, я трудился над этим проектом, я стал знакомиться с людьми, сначала из Румынии, потом This was 1989. Это было в 1989 году. Еще не произошли кардинальные перемены. Но когда я слушал рассказы этих людей, я чувствовал, как в моем сердце что-то шевелится, что-то происходит, когда я слышал о нуждах людей, живущих в этих местах. И тогда, около шесть месяцев позже, Спустя шесть месяцев The walls began to come down. стали рушиться стены. Я помню, как я стал узнавать из новостей, как толпы венгров стали переходить в Западную Германию и стали происходить невероятные изменения. И тогда была приглашение обратиться и работать на другом здании. Потом меня снова пригласили а, при, снова приехать и поработать уже теперь над другим зданием. Went, Я снова-таки поехал и уже никогда не вернулся обратно. Я работал над тем зданием. К тому времени двери открылась уже в Болгарию и Югославии. В начале мы просто берем воду и медицину в Болгарию. И мы стали ездить в такие краткосрочные миссионерские поездки, просто отвозя медикаменты и продукты питания людям в Болгарии. And, uh, and мы просто проповедовали при этом Евангелие, и uh, реакция людей была умопомрачительной. Я понял в те мгновения, что я обрел смысл жизни и понял свое предназначение. Конечно же, вопросов у меня еще было много. Проблем еще больше. Я даже не знал, куда дальше меня заведет жизнь. А Бог уже знал, что Он направит меня однажды в Украину. Придет время. И тогда для меня, и дети для меня, и все эти вещи, которые были в Украине. И что там я обрету свою семью, я обрету своих детей, и что у Бога все эти удивительные, замечательные планы для меня. Я просто шел простыми шагами по простому пути Бога для меня. И посредством этого обрел смысл этой самой жизни. А вы знаете, в чем смысл вашей жизни? В чем она состоит? a following Jesus you'll find it right there Смысл своей жизни вы обретете, только лишь следуя за Иисусом, лишь там. Yeah. And as you follow him and, and make daily choices and, and daily commitments to listen to him and obey him. Следуя за ним і ежедневно принимая решения, делать выбор в Його пользу, посвящая себя опять-таки снова, снова ему, day by day your life will come to you from heaven день за днем вы станете обнаруживать, что ваша жизнь приобретает смысл. Oh, sure, and and конечно же, еще нужно будет оплачивать счета, нужно будет присматривать за детьми, и решать какие-то бытовые вопросы. И Богу, конечно же, известны все эти and вопросы. И это все тоже заложено в Его план. Но есть два типа жизни, that a man or a woman can live. путями. There's a life lived in the resources of planet Earth. пользуясь свою життя на ресурсах планеты Земля. В принципі так і живе цей мир. We just live like everybody else. We use our minds. люди в мире, вони так говорят. Ми просто живём пользуясь тем, что есть в этом мире, потребляя все это. И при этом э, э, пользуемся своим разумом, разумом, своей силой для того, чтобы что -то для для двигаться дальше, чего-то добиться, показать себя. Это мир, это путь этого мира. Но еще есть другая жизнь, жизнь, которая приходит к нам с небес that as we make jesus the lord of our life господином нашої жизни and we look to him for, for the answers and the direction and guidance in our life к за советом направлением і руководством and in the, the challenges and tribulations of this life we take them to him неприятностями или проблемами на пути And then he gives us wisdom and grace and strength and courage to go forward in his way. нам і мудрость, і благодать, і силу, і смелость йти далі, двигатися вперед. It's a life lived here on earth. на земле. But in the resources of heaven. при цьому ми питаемся этими ресурсами небес. And you might think, well, if it's in the resources of heaven, it should look a little bit better than it does right now. Иногда нам кажется, якщо це ресурси небес, то все должно обстояти намного краще, ніж на даний момент. Well, maybe not. Быть, What kind of life did Jesus have on this earth? У какая была жизнь на земле? You know? And yet he lived in the resources of heaven here on earth as a man. на небесні ресурси, коли був тут, на земле человеком. Коли він був когда он был богом и человеком so вот Ми знайомимося в цій главі с Тимофеем апостол паул has been through once before uh, де він уже был. saw him stoned Тимофей даже видел, как его там хорошенько камнями побили. Тимофей был очевидцем всех этих страданий и э, горя, которые пережил Павел. Откуда нам это известно? Well, так и написано во втором послании Тимофею, третьей главе. Когда Павел пишет свое послание, письмо обращения этому молодому парню, і and Тимофея твердо держаться того призвання, яке дал йому Бог. 2 Тимофея 3 глава, 10-й по 12 А ти последовал мне в ученні, житии, расположении, вере, великодушии, любви і терпении в гонениях, страданиях, постивших меня в Антиохии и коне и листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Mm -hmm. so 16, Возвращаясь опять-таки в главу, 16 главу Деяний, мы понимаем, что Тимофей все это видел своими глазами. Guy, и вот теперь приходит какой-то странный парень, Павел. Why don't you join me? со Мною, а?" What would you say? на таке предложение? But that tells us something, right, already about the character of this young man. о то свидетельствует в характера Тимофея. He understands something about what this might cost him. He understands something about what might be on the road. Он даже, может быть, предполагает, что ждет его впереди на пути. Тем не менее, он говорит «да». Неудивительно, что Господь его вел. У него и бабушка за него молилась, и мама. Он сказал «да» и апостолу Павлу, и «да» Господу Христу. И мы видим, что есть серьезный тест, Мы видим, что сразу же он сталкивается с серьезным испытанием. Третий стих. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин. Did this have to do with Это как-то было связано со спасением Тимофея? Absolutely not. Совершенно никак. In fact, it tells us in verse 4, as, as he and Paul begin to minister, написано, служение, they delivered the decrees which were determined by the apostles and elders at Jerusalem. So they brought with them this letter that the apostles had written in Jerusalem saying Gentiles don't need to be circumcised. No one needs to do that anymore to be saved. Они шли, в 4 стихе написано, что когда Павел и Тимофей шли по этим городам, они придавали соблюдать определения, постановленные апостолами, пресвитерами в Иерусалиме. То есть они шли и несли с собой то самое постановление, то решение, которое было принято апостолами в Иерусалиме насчет отмены обрезания. И этот отрывочек можно прочитать в Деяниях с 15, 15 главе, с 23 стиха по 29. So it had nothing to do with salvation. не имело никакого отношения непосредственно к Or Timothy's spiritual state. Или более того до духовного стану Тимофея. Then why did he do it? Так зачем же тогда Павел пошёл на це? This is a crazy painful thing. процедура. Well, it was about ministry. Смысл этого было служение. Был it was about being in a position to serve others. Это in the best possible way. Нужно было для того, чтобы Тимофей мог стать служителем, щоб він мог занять эту должность служителя. Yeah, in verse 3 it says all the Jews in the region knew about this boy Timothy. так і написано, що все иудеи, живущие в той местности, знали об этом парне Тимофее. So that tells us something about maybe how rare his situation was. слов наверное, Состояние было достаточно уникальным. Yeah. Who, who Папа Эллен, язычник, мама иудеянка, так кто же он? Павел прекрасно осознавал, что он призван служить И как первым, так и вторым и иудеям, и язычникам. И он знал, что проповедовать он должен именно Иисуса. И обычно, как он проповедовал Иисуса? Он приходил в какой-то город, сразу же направлялся в синагогу, и там обращался к иудеям. И он понимал, он не хотел в следующую синагогу, чтобы проповедовать Иисуса and have to argue about what Timothy was. Он, на цьому етапі Павел прекрасно осознавал, що він не хоче отправляться в следующую очередну синагогу, там столкнуться з иудеями і з їх спорами насчёт того, что Тимофей не обрізаний. And so he just handles that. Павел просто решает цей вопрос. He does the thing to just take the question away. ним іменно так для того, чтобы этот вопрос взагалі не появлялся. Was it kind of painful for Timothy? Yes. Для Тимофея було ли це болезненно? О, did, да. Did Timothy have to die a little bit to himself to, to uh, go along with this? Тимофею пришлося немного умереть для себе самого, щоб пойти на це. Was this for... did Timothy want this? Хотел ли этого Тимофей? Or він you на know, це? To serve Jesus. хотів служити Ісусу. And here we see the heart of a servant. В этом мы видим сердце служителя. Когда Иисус призывает нас служить Ему, когда Он призывает нас к разным людям или даже разным народам, нам нужно прекрасно осознавать, что служение другим будет обязательно подразумевать смерть для себя самого. And I think this is a very important point in the time in which we live. для нас крайне в это время. Because uh, through the whole world people are so much emphasizing their freedom to do whatever they want. Что, в этом мире, люди везде громко о том, как они хотят иметь свободу, как им And even a lot of people feeling a lot of freedom as Christians to do whatever they want. христиан давно не And we have tremendous freedom. А у нас с вами такая колоссальная свобода. In Christ. Христе. Свобода Его знать и иметь с Ним общение. Он нас принимает. Кто бы мы ни были на данный момент, кем бы мы ни были раньше, Его объятия для нас распростерты. Он ждет нас. Но не все объятия, не всех на этой земле открыты. И как Бог calls us to serve in certain situations and among certain peoples. Бог призывает нас служити в каких-то определённых местах, среди каких-то народов. If we want to preach Christ. вами хочемо проповедовать Христа. And лише focus on Christ. на Христе. Sometimes we have to kind of let some of our freedoms go. То иногда нам придеться поступитися этой свободой. Or else we're just gonna spend all our time arguing about why I have this right to do this and why you can't tell me I can't do it. Иначе все снова и снова будет сводиться к простому банальному uh, обсуждению того, почему я это могу, а это не могу, а в этом я ограничен. You know what? I just want to tell you about Jesus. Знаете, хочу рассказать вам про Иисуса. So I everything that affends you, I'm going try and just let go of right now. И поэтому для того, чтобы ничем не обидеть вас, не оскорбить, я все это отложу в сторону. Для того, чтобы исполнить самое главное поручение. В этом смысл этого отрывка. Mm -hmm. And so uh, Paul goes back and he begins uh, serving in these different churches. 5, the churches are strengthened in the faith and, and increased in number daily. Павел, вернувшись в эти церкви, опять-таки служит им. И в пятом стихе написано, что церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались количество. Давайте прочитаем с 6 по 10 стихи. Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Дошедшие Дошедши до миссии, предпринимали идти в Тивифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же миссию, сошли они в Траду.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 выглядит водительство Святого Духа, что you know, оно из себя представляет. About about Пастор Рич так прекрасно проповедовал о том, как э, показал пример того, как можно следовать водительству Святого Духа, когда Он направляет нас. И он говорил о том, что пути э, Духа — это не наши пути. Как же это выглядит на практике? Well, Paul knows he wants to preach Jesus. Павел прекрасно знає, о чём він хоче проповедовать об Иисусе. He wants to do it everywhere. він хочет это So he goes through this region he had been in before. опять-таки в цю uh, частину мира. And now, he, it seems as though he had a desire to move towards uh what the Romans called Asia, this kind of uh western part of what is now Turkey. И кажется, что дальше Павел стремится идти в ту часть, которую римляне в свое время называли Асией. Это западная часть Турции на данный момент. Is, ту часть, где находился Эфес и другие крупные города. Says, no, но, но Дух Святой говорит, нет, не иди туда. So they, they kind of и тогда они направляются в другую сторону, в сторону Миссии. Потом они хотят идти на восток, в Вифине. Но Дух Святой опять запрещает и говорит «нет». Okay, west, we Хорошо, мы не можем пойти на запад, мы не можем пойти на восток, сами мы пришли с юга. So, uh, kind of north, поэтому они направляются потихонечку в сторону севера и доходят до большого водоема воды. Yeah, they're at Antroïas, which is a port city. до Антрої, це такий портовий город. What are do we doing now? Правда, Not west, not east. не можуть йти на запад, вони не можуть йти на восток. Now the waters in front of us. Впереди этот крупный the other side of the waters, places we've never been before and we're not in our intentions. А далі за цим этим Что нас ждет, неизвестно. Там еще никогда не бывали. И вот именно той ночью у Павла было видение. И там человек с того края, с того берега обращается к Павлу в видении и говорит, приди в Македонию, помоги нам. Вот оно, водительство Господне. Иногда двери широко распахнуты. Иногда эти двери плотно закрыты. И не разочаровывайтесь, если вам пришлось столкнуться с закрытыми дверями. Часто Бог использует закрытые двери для того, чтобы перенаправить нас туда, где Он хочет нас видеть. У Бога есть свой план, и у Него в сердце есть какой-то замысел того, как, что Он хочет сделать. Он прекрасно знает, куда направить нас. Иногда Он именно закрывает какие-то двери для того, чтобы нас направить в нужное место. Иногда Он закрывает двери даже там, где мы Вот буквально совсем недавно еще трудились. Say, you know, Sorry, Может быть даже это буквально, в буквальном плане применимо к вашей работе. Вы приходите на работу, а вам говорят, прости, дорогой, ты уже здесь больше не работаешь. God, И тогда возникает вопрос, Бог, где же ты? Как это вообще могло стрястись? Я что, согрешил как-то? Что же я натворил такого? Или это дьявол? Почему дьяволу так много попускается в моей жизни? Or is it just the Lord wants you in another place? А Господь просто хоче видеть вас в іншому місці? And there's a ministry for you. There's someone at another job that needs to hear about Jesus. для вас вже Господом приготовлено служение в другом месте. Он хочет вас туда привести, чтобы вы рассказали этому человеку о Нем. And He knows that you'll be faithful to talk about Jesus. Бог верно там рассказать благую весть. So he's closing this door. дверь. That he might push you through that one чтобы потом вытолкнуть вас в соседнюю. Это жизнь, сходящая с небес. Не от дьявола это. You know, это не обстоятельства это, этого мира. Shut, Когда двери закрываются, посмотрите на небеса. Взгляните туда и поговорите с Иисусом. Пусть Он ведет вас. He knows what's going on. Потому что он знает, что происходит. And, and here, so here, there, was, was то же самое произошло с Павлом. Дверь одна была закрыта, вторая. И поэтому он потом делает такой uh, громадный прыжок. Попадает туда, где еще не было. Like Мне нравится то, что написано в десятом стихе. После этого видения сразу We час to go to Macedonia. положили в Македонію. Paul was trying to figure out the will of God. Павел хотел волю Божью. But once he knew, как только он he obeyed. же послушался. Immediately. И you get the feeling the next morning? І здається таке впечатление, що на следующий же день, утром раненько, вони сразу же купили себе билеты по направлению в Македонію. Почитаємо з 11 по 15. «Итак, отправившись з естраду, ми прямо прибыли в Самофракію, а на другий день в Неаполь. Оттуда же Филиппи, це перший город в той части Македонії, колонія. В цьому місті ми пробыли нескільки днів». В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и Сев разговаривал с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая Багреницию, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Paul now he goes really into another world. Павел на територію зовсім иного мира. In the area that he has been there, there have been synagogues there have been Jews. Там де він бывал раніше, там уже и синагоги є и там є. Saul grew up in Tarsus теж uh, частина is kind, of of Turkey, kind of. And up till now he's kind of been in that part of the world. И до всего момента он, в принципе, был на этой территории. Но когда он прошел через этот пролив Дарданеллы и пошел дальше, он приходит в Филиппы. Это совершенно иной мир. Филиппы ⁇ это римская колония. They were unlike other cities. Римські колонії завжди счита, считались неотъемлемой частью самого Рима. Вони були ни на що другое не похожи. The way they established colonies? То как вообще римляне открывали новые колонії, They would take a big group of soldiers. вот как: приходила огромная армія солдат. Who had served their time in the army, who were ready to retire? Тех солдат, тех вояк, которые уже отслужили свой срок в армии и готовы были уйти на пенсию. Say, okay, here, this, Этим товарищам говорили, вот мы вам сейчас выделим участки земли, вы будете жить на этой территории, представляя э, Рим. Вы будете гражданами Рима здесь. Законы Рима автоматически распространялись на эту колонию. Граждане колонии очень гордились тем фактом, что они принадлежали Риму. Именно в такой город приходит Павел. Там иудеев очень мало. Если было 10 молодых иудеев, там было бы синагога. Если бы в этом городе было хотя бы 10 мужчин иудеев, там уже автоматически открылась бы синагога. Но ее не было. So no to to, women, Поэтому в день субботний некуда было пойти, не было синагоги, где были бы мужчины, но они пошли в, и поговорили с несколькими женщинами и которые собирались у воды. Они встретили одного, имя Познакомились с одной женщиной, которую звали Лидия. Эта женщина тоже, кстати, была там иностранкой. And, and or or и видно, как Господь касается сердца этой женщины, открывает ее сердце по отношению к ним. Просто можно себе очень явно представить эту картину, как они там вместе собрались. Их совсем немного, 5, 6, может, 10 человек, и они расселись на камнях. And and Paul just shares in a simple way the story of Jesus. Павел начинает простыми словами рассказывать историю Иисуса. And this woman receives it. She believes it. приняла у 16 24. 16 по 24 стихи.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 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Mm -hmm. story, в этой части истории случается что дальше? Well, devil, right? Они сталкиваются с дьяволом, да? My... We... See, the... gospel, когда we... я проповедовала в первый раз, я говорила о том, что когда мы распространяем Евангелие, There's a battle between two kingdoms that happens. той самой войной, между двумя царствами. Up till this time the devil has had sole control of the city of Philippi. До сего момента над Филипп, Филиппами господствовал uh, сатана, йому принадлежав принадлежал контроль. Він no не сталкивався ні з якими конкурентами. Now two from the kingdom of heaven or, or so have come into town. А тут сразу двое, как минимум, приходят в этот город из Царства Небесного. И еще хуже, вдруг, с чего не возьмись, начинают спасаться эти жители Филипп. Эти люди переходят из Царства Тьмы в Царство Света. И это тоже очень часто случается, когда... Начина... мы начинаем делать что-то новое для Господа. Бог ведет вас куда-то. Вы что-нибудь начинаете делать. И уже начинаете замечать определенные плоды, подтверждение того, что это от Бога было призвание. И это применимо К тому, если вы уехали в другую страну, скажем. Но это точно так же применимо к такому простому факту, если вы просто дома у себя решили проводить изучение Библии. Потому что слово Божье распространяется, и оно касается жизни других людей. Рано или поздно сатана Даст о себе знать. There will be И появится сопротивление. Here, it's very clear. В, эти, в этих стихах очень явно это видно. A, a, a girl possessed with a devil shows up. Девушка одержимая дьяволом. And uh, she obviously had great power. She was able to tell the future through the power of demons. Очевидно обладавшая определенной неплохой силой, потому что она могла предрекать будущее через ту силу, которая имела от сатаны. Но очень интересно то, что она делает, чем она занимается. Ведь то, что она говорит, правда. Она говорит, эти люди — рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения. Она, к тому же, еще это постоянно говорит, повторяет на протяжении многих дней. Почему? Почему дьявол это допускает? Well, Опять-таки, он дьяволу многое известно о Павле. So right so right the the И поэтому он пытается... Дьявол пытается присоединиться, как бы... Uh, стать возле церкви. Just Представьте себе. Okay, Павел проповедует Евангелие. And, uh, and saying, и люди все начинают перешептываться и задавать друг другу вопрос. Кто это? Откуда он? Ч о чем он говорит? А, об Иисусе он говорит, О он называется. Каком-то Иисусе, которого распяли, и потом он воскрес из мертвых. You know, there must be some kind of power to it. в цьому є какая-то сила. Because the demon-possessed fortune-telling girl is saying they're good guys. даже эта девушка, одержимая бесами, демонами, говорить о том, що це неплохие хлопці. Hey, I've got some more questions about it. Let's go ask the girl about them. У мене ще вопросы насчёт їх. А ну-ка, пойду я цю девчонку расспрошу. Вона yeah, частина I mean she's part of them. тоже с ними. Do you see how it works? Видите? And, and God does not need, uh, advertisement from the devil. Богу не потрібна реклама від сатаны. Right. And, and so uh, sometimes the way Satan works is very confusing. Часто то, як действует сатана, це uh, дуже очень метод. And obviously it was confusing to Paul. Очевидно, що для Павла це теж так Павлу тоже так показалось. Это продолжалось на протяжении многих дней. Интересно, почему Павел позволил этому продолжаться столько дней? Well, Мне кажется, сам Павел пытался разобраться, что вообще происходит. И наконец, He was so grieved by it, he understood what it was, he dealt with it. И в конце концов він настільки був опечален происходившим, що он решил положить этому конец. Verse 18. I command you in the name of Jesus Christ to come out of her, and he came out that very moment. В 18-м стихе он говорит, обращаясь к духу: "Именем Ісуса Христа повелеваю тебе выйти из неё, і дух вийшов в той же час". Закончилась эта игра сатаны. Now he's now he'll just do it straight on. уже в прямую атаку. Коли And when his when her saw that the hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace. господа увидели, що исчезла надежда дохода, их схватили Павла і Силу і потащили на площадь к начальнику. Сразу же всплывает все на свете. Предрассудки людей по отношению к иудеям. Here, Можно даже назвать это прямым словом антисемитизм. Да, эти иудеи, возмущающие тут всех, а мы-то римляне. Нам вообще ничего от них не надо. Они какую-то какую ерунду тут нам рассказывают, как, о каких-то опасных вещах говорят. Все уже тут негодуют. The, the and, and before, uh, и после этого те, кто uh, контролирует этот год, воеводы, здесь написано, сорвали с них одежды и велели их бить палками. И нанесли им много ударов. Темничному стражу строго-настрого приказали держать их под арестом Потім помістили їх Потом поместили их во темницу, And stocks. А ноги забили в колоди. Right, дерев'яні these wooden things that you would put your feet in and they would close over your feet. Колоды, люди просовували ноги, і потім ці колоди сверху замыкались. They just been beaten terribly on their backs. Их только дуже сильно збили, їх били по спині. They're sitting on the floor with their feet in на голом полу, ноги у них просунуты в ці самі дерев'яні колоди. Can they lay on their backs to sleep? Могут они лечь, щоб немного подремать? No, their backs are bleeding. не можуть, тому що на спинах кровавые раны. Can they lay on either side? Могут они лечь на бок? Their feet are in Нет, тому що ноги закованы в колоди. Все, що їм остається, просто сидіти вот в такому положенні, при цьому їх спині істекають крові. Всю ніч напроліт. Можна ли що-то більш жасне себе представити? Вобщо хуже що-либо може бути? Але що роблять Павел і Сила? Verse 25. стих. At midnight. в полночь. They're not going to sleep all night anyway. в любом случае спать не будуть этой ночью. They turn to heaven. Эти двое обращаются к небесам. Their life comes to them from heaven and they know it. Их жизнь к ним пришла с небес, і вони це прекрасно осознают. Their life is in the hands of God. в руках Господних. I'm sure they're shocked. Наверное, они в шоке. Я уверен, что они не доумевают, почему все обернулось именно так, ведь сам Бог повелел им пойти в Македонию. Но когда все так сильно усугубляется, они не отворачиваются от Бога. Наоборот, они поворачиваются к Богу. And they begin to pray and to начав молиться и поклоняться ему У вас в жизни тоже все плохо Поклоняйтесь Богу Да мне вообще нечему радоваться вообще причин никаких для этого нет все так плохо Но это неправда Сделайте это по вере Даже если вам не хочется вы не расположены Поклоняйтесь Богу верой. Славьте Его, благодарите Его. Обращайте все мысли к Нему. Не к окружающей, не к этой темнице, не к тем побоям и ранам. Никогда не знаете, что может произойти. И вот они славят Бога. В 26 стихе происходит великое землетрясение. And all of a sudden the prison's wide open. неожиданно Don't you love the creativity of God? Разве вам не нравится этот божий подход? What happened when Peter was in prison? Помните, в темнице? Was it an earthquake? Там землетрясение тоді було? No. It was an angel? Ангел, да? А сейчас Бог использует землетрясение. А что Он у нас в жизни сможет использовать? Узнаем, даже здорово просто поразмышлять о том, как Господь однажды сможет избавить нас. И вот, неожиданно после того, как Сатана старался использовать самые жесткие методы, Бог вступає в действие. God takes the situation his hands. Бог берёт все под свой контроль. And if God be for us, who can be against us? А якщо Бог за нас, хто може бути проти нас? The prison's wide open, all the chains are off. на розпашку, і ці кандалы узы спали. The keeper of the prison awakes from sleep and he sees the prison door's open. Темничный страж, пробудившись, увидел, что двери темницы отворены. И он уже вот-вот почти совершил себе харакин. Почему? Law, Потому что по римскому закону jail, если человек был темничным стражем escaped, и кто-то, за кем он присматривал, смог убежать из темницы, приходилось заплатить Uh, от, от, отбыть его срок или заплатить его наказание. Jail, Очевидно, что в той темнице было очень много і uh, you know, right тимнічний страж вирішив саме лучше, що мені остається просто покінчити життя самоубийством Paul calls out, verse 28, Павел, обратившись к нему в 28 стихі возгласив громким голосом говорять не делай себе никакого зла і ми знаємо в 30 стихі uh, uh, павел проповедує йому после его вопроса, что же мне делать? Посмотрите, как он ведет себя. Он, выбежав, склоняется перед Павлом и Силой. Он припал к ним. Написано, они стекают кровью, сидят в этих кандалах. А перед ними распростерся тот самый темничный страж. Бог может все перевернуть з one на he can do it. зробити in a second. в мгновение ока. we trust him and believe in him until that second comes? Будем ли мы ему доверять, будем ли мы верить, то, что он может это сделать, дождавшись цього мгновения? Paul shares the gospel verse 31. Здесь Павел розповідає Евангелие. The man believes. Человек этот уверовал. His house весь его дом уверовал. And, uh, uh, verse 34, whole, he, this man is now rejoicing having believed in God with all his household. В 34 стихе написано, что этот человек радовался со всем своим домом, что уверовал в Бога. The next day, the magistrates now send the officers and say, "Let these men go." И на следующий день воеводы послали городских служителей сказать: "Отпусти этих людей". Okay, get rid of these guys. Throw them out of town. Все, избавьтесь от этих людей, вышвырните их из города. Нужный урок мы им преподали, они все равно обратно точно не вернутся. Сразу же вышвырните их вон. И этот темничный страж говорит Павлу и остальным, что они теперь могут идти. Идите с миром. But Paul says us openly uncondemned and thrown us into prison. Павел and же говорит: нас римських громадян без суда всі били і бросили в темницю. And now did they put us out secretly? No indeed. А тепер тайно випускають? Ні. The penalty under Roman law for beating a Roman citizen who was uncondemned was death. По закону, якщо римського громадянина избили незаслужено, Uh, и причинили ему какие-то повреждения, тот, кто это совершил, должен был быть наказан. И это была смерть. Be Воеводы приказали, отдали этот приказ избить Павла и Силу. Тем самым они совершили преступление, достойное смертной казни. И теперь руки, о, извините, судьба этих людей в руках у Павла. If Paul pressed charges, these men would be executed. Павел захотел выдвинуть обвинения, этих людей сразу же казнили б. This територія є кусочком Рима, де все руководствуються римськими законами. Paul's a Roman citizen. Павел — римский гражданин. Он прекрасно знает римские законы. И он понимает, что натворили эти люди. 38 стих. Городские служители передали, пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. Нас могут казнить. Yeah. And so they came and they begged, they pleaded and brought them out and asked them very I'm sure very politely to leave the city. перед ними і потім просили їх удалитися з города. Я уверен, що вони це робили крайне вежливо. Why did it happen this way? Почему произошло именно так? Why didn't Paul uh somehow in the beginning be able to get out that he was a Roman citizen? Почему Павел самого начала открыто не заявив, що він римлянин? Well probably the crowd was just jumping on them and beating them nobody was listening i don't know Наверное, толпа там ниство і буйно прыгала і нападала на Павла і Силу було не до цього, ніхто бы все равно нічого не услышал Maybe some oh, все просто на кричали да вони все врут вони лжецы вони вообще евреи anyway, it happened В любом случае все случилось именно так But what's the situation now Эта ситуация закончилась. Как вам кажется, в Филиппах были когда-нибудь еще проблемы с полицейскими? Как вам кажется, христиане вообще испытывали еще когда-либо на себе хоть какие-нибудь гонения, преследования со стороны этих воевод? Или In every situation. Или все стало зовсім наоборот, і ці люди тепер наоборот стали защищать цих эти, християн. Because anytime Paul wants to register a complaint, these magistrates are they're in very big trouble. момент, коли Павел хотел, захотел бы, пожелал бы подать официальный иск, эти воеводы, у них появились би серйозні проблеми. No, For those who love God and are called according to His purposes, all things work together for good. На самом деле, все действует ко благу тех, кто призваны согласно Божьему изволению. Yeah, here we see it. Be it jail or beatings or all these other things. No, God was directing these things. Что бы ни происходило с ними, когда их избивали, потом бросили в темницу, все, что с ними произошло, Бог над всем этим был. Chapter 17 very quickly I get lunch is now so I can't even take you for one more minute. глава очень быстро, уже сейчас начинается обед, я даже ни одной минуты у вас не могу забрать, на самом деле. But we just see the ministry of Paul continuing through city after city and we see the uniqueness of each of these situations. Мы видим, как Павел служение, идя, э, в город за городом, і в кожному відбувається щось то yeah, and, and, people, and, and in some places the persecution is worse and in some places it's less. В різних местах разные люди живуть. Где-то преследование более жёсткое, де то вони поменьше. Finally Paul comes to Athens. В конце концов, Павел в What's happening in the Book of Acts? происходит в книге Деяния. Well, Christianity starts in Jerusalem. Христианство начинается с Иерусалима. In the beginning everyone a believer is Jewish. Вначале все верующие это иудеи. all living in Israel. Они все живут в Израиле. Jesus is the Иисус это иудейский мессия. savior of all men. Но тем не менее он спаситель всех людей. And as we go through the book of Acts, Изучая Деяния, прочитывая Деяния. Right. Judea, Мы уже видели с вами, как это распространяется дальше до Иудеи, Samaria. Самарии. И уже даже до Эфиопии Евангелие дошло благодаря тому самому Евнуху. Распространилось до территории современной Турции, до язычников. А що відбувалося в 16-й главі, або тепер в 17-й? Тепер Евангелие дістигло Рима. Тобто дістигло до того місця, де практично нету вже іудеїв. Рим правив древним миром. Але Рим уже не власен над Філіпами. Бог теперь властвует там. Это была официальная часть Рима. Теперь Павел дошел до Афин. До центра философии древнего мира. Даже в этом времени, если древний мир имел мозг, It would be in Athens. в древнем мире был свой, uh, мозг, то, наверное, бы он здесь, в Афинах. And so God leads Paul right there. Бог приводит Павла именно туди. And so the gospel may start out on the fringes. окраин. But it just keeps moving and moving and moving но оно движется дальше, распространяется и ширится. И теперь оно достигает самой сердцевины могущества и авторитета мира. Оно еще может быть не такое крепшее, потому что количество уверовавших еще не такое большое. Но это лишь начало. Мне так интересно наблюдать за тем, как действует Бог. You know, I remember one of the first countries that Calvary Chapel began working in, in Eastern Europe. Я пам'ятаю, як как церкви Голгофа начиналось в одній із країн Восточной Європи. And one of the first countries was Hungary. с как раз Венгрии. Where did it start? там? In a very small and insignificant city called одного дуже незначительного малюсенького городка, який називався Бая. And Євангелія then it went to smaller other small cities. на інші маленькі городки. and Стали появляться небольшие группки верующих в таких каких-то неприметных городках. I think it was probably 3 or 4 years before there was ever even a Bible study in Budapest. Года, наверное, 3 или 4 прошло, пока началось изучение Библии в самом Будапеште. А теперь в Будапеште огромная церковь. На самом деле их целых 3. Yeah, so Поэтому не пренебрегайте малым. Может быть, вы живете где-то в селе. Сделайте так, чтобы это село принадлежала иссусу Бог вас туда поместил Он хочет видеть вас там. Служите Богу всем сердцем всецело И потом позвольте Богу направить вас дальше куда бы он ни захотел У него есть свой замысел Будьте верны ему там где находитесь в данный момент И тогда он откроет вам следующую часть плана